Глава седьмая. Я дождался, пока Франклин скроется из виду, а потом вышел на балкон и с наигранным удивлением посмотрел на толпу, которая все еще не расходилась, надеясь увидеть меня хотя бы мельком. Привычный гром аплодисментов и гул приветствий я встретил с выражением смятения и ужаса. Оно так эффектно глядится на фотографиях и в набросках художников. Я же довел его до совершенства, упражняясь перед зеркалом. Потом мастерски изобразил удивление, смешанное с почти детской простодушной благодарностью, что в хорошем исполнении всегда имеет успех. И убежал точно скромная девица, застигнутая в момент, когда на ней нет ничего, кроме румянца. На огромную толпу это произвело самое сильное впечатление. В раскатах счастливого смеха слышались выкрики «Ну и миляга!» «Читатель!» Ты потрясен и презираешь меня, но будь снисходителен. Разве ты не узнаешь себя в этой неприглядной картине? Но это ты! Еще не родился тот, кто не хотел бы оказаться на моем месте. Еще не родился тот, кто отказался бы занять его, предоставься ему такая возможность. Мальчишка-микроб бахвалится перед приятелями. Юноша-микроб фиглярствует перед девчонками-бациллами, изображая из себя пирата, солдата, клоуна, кого угодно, лишь бы обратить на себя внимание. И добившись своего, он на всю жизнь сохраняет потребность быть на виду, хоть лицемерит и притворяется, что избавился от нее. Но избавился он не от желания быть на виду, а от честности. Итак, будь снисходителен, мой читатель, ведь честность — это все, от чего я избавился. вернее, от чего мы с тобой избавились. А иначе мы бы оставались в душе детьми, что весело прыгают на коленях у мамочки, изображая петушка и курочку, а сами посматривают на гостей, ожидая одобрения. Гостям мучительно стыдно за ребенка, как вам мучительно стыдно за меня. Впрочем, вам только кажется, что вам стыдно за меня, вам стыдно за себя. Разоблачив себя, я разоблачил и вас». Мы ничего не можем с собой поделать, не мы себя создали, такими уж нас произвели на свет, значит, и винить себя не в чем. Давайте же будем добрыми и снисходительными к самим себе. Не будем огорчаться и унывать из-за того, что все мы, без исключения снежного возраста и до могилы, мошенники, лицемеры и хвостуны. Не мы придумали этот факт, не нам и отвечать за него. Если какой-нибудь ментор попытается убедить вас, что лицемерие не вошло в вашу плоть и кровь, и что от него можно избавиться, усердно и непрестанно совершенствуя свою натуру, не слушайте его, пусть сначала усовершенствуется сам, а уж потом приходит с советами. Если он человек честный и доброжелательный, то испытает на себе со всей искренностью и серьезностью средства, рекомендованные им, и больше не покажется вам на глаза. столетиями я сохранял неоспоримую репутацию скромной знаменитости которая тяготится вниманием публики и держится в тени что ж я заслужил такую репутацию хорошо продуманными хитрыми уловками я играл свою роль ежедневно много столетий подряд играл уверенно и вполне достоин такой награды я подражал королям они не часто являются народу а популярностью дорожат больше всего на свете популярность Вот главное очарование власти. Без нее власть – тяжкое бремя, и любой король, стеная и вздыхая, променял бы свой престол на место, где работы меньше, а шумной известности – больше. Предание предписывает старому Генриху двадцать 22 по прозвищу Неукротимый откровенное высказывание. Да, я люблю восхваление, пышные процессии, почести, благоговейное внимание, Люблю ажиотаж вокруг меня. Скажете, тщеславие? Но не являлся еще миру тот, кто не любил бы всего этого, особенно Бог. Я начал было рассказывать вам, как сделался знаменитостью, но сильно уклонился в сторону. Отчасти потому, что я давно отвык писать и утратил способность сосредоточиваться. Поэтому я так разбрасываюсь. Есть и другая трудность. Мне хотелось написать свою историю по-английски, но я остался недоволен собой. И слова, и грамматика, и правописание – все, что связано с языком, улетучилось из моей памяти, стало чужим. А стиль? Стиль – это почти все. Стиль напоминает фотографию. Чуть не в фокусе, и изображение смазалось. В фокусе изображение отчетливое и ясное. Надо давать правильную наводку на резкость, формулировать каждую мысль абсолютно точно, прежде чем дернуть за шнурок. Увы. Я был так молод, когда писал эти строки сотни и сотни лет тому назад. Молод и самодоволен. Сейчас мне стыдно за себя. Тем не менее, пусть все остается как есть. Мне беспокоиться нечего. Это выдает не меня, а глупого юнца, который был мной. А теперь похож на меня не больше, чем стебелек на дуб. М.Т. Конец отрывка из старого дневника.